Глава восемнадцатая Питерская рассветная Чем-то сродни похмелью, Выжженная метелями В чьей-то чужой постели. На завтрак, успевшая переодеться, умыться и причесаться Нонна, предложила кофе с бутербродами. Но я неожиданно для самого себя вдруг потребовал борщ. Он должен был быть, ведь они с котодемоном его варили. Фамильяр опустил голову низко. «Прежде чем до меня дошло, что именно это значит?» Правнучка Архангела вытащила из холодильника абсолютно пустую кастрюлю, еще и старательно вылизанную маленьким кошачьим язычком. «Ну, видимо, у вас действительно вкусно получилось», – поспешил успокоить я, пока на глаза нашей сожительницы от обиды не навернулись слезки. Нонна шмыгнула носиком. Мне пришлось быстренько обнять ее, не дожидаясь худшего развития событий. «Он все съел, да?» «Да, он демон, а они не склонны делиться тем, что попадает к ним в зубы. Я сама толком не попробовала. И вообще откуда мне знать, каким должен быть настоящий борщ? На небесах им не кормят». «Ну, во-первых, Россия получила высшую кулинарную награду Мишлена именно за борщ. Многие историки успешно доказывают, что борщ... Это так называемые боярские щи. Отсюда и название. Правда? Не знаю. Но я был в Варшаве, так вот, представляете, их традиционный польский борщ – это красный свекольный бульончик с редкими пельмешками. На этом фоне версия боярских щей представляется мне не самой надуманной. В конце концов, мы сошлись на том, что по поутру бутерброды с докторской колбасой и томленным сыром идеально подходят к кофе. Коварный фамильяр, стрескавший в одну харю весь наш борщ, не рискнул ни разу высунуть нос. Как и все коты, он прекрасно понимал, за что получит и по какому месту. Оно его никак не радовало. Демоны вообще редко являются мазохистами. А уж тем более, чтобы заслуженно получать звездюлей от обычного человека, для них неприемлемо в принципе. Проще спрятаться. Не найден, не наказан. Это наипервейший принцип всех преступников по всему земному шару. Где-то даже работает. Если, конечно, массат спит. «Могу ли я сказать теперь, что кто-то там трезвонит в дверь?» — раздался глухой голос из-под холодильника. Я по-французски поцеловал запястье Нонны, церемонно извинившись за то, что на пару минут буду вынужден отлучиться. Хотя тайно признаю, что парижане поступают так, когда намерены отлучиться в туалет. Но бог им судья, они вообще жаб едят. Отрывают им задние лапки и жрут под сыром с плесенью, честное слово. «Кого к нам принесло?» «Все тот же врач, что черный грач. Но с топором пришел при том, и без претензий на прощение имеет тему для общения», исчерпывающе доложил катадемон, по-прежнему не рискуя показываться даже на кончик хвоста. «И оно правильно». Нонна не так скоро на милосердные поступки, как я. С нее станется и намстить по полной. Каким образом в нежной душе правнучки архангела Метатрона проявляется горячая ярость с непременным желанием «Аз воздам», мне лично категорически непонятно. Возможно, ей стоило бы остаться жить на небесах, тиши и благости, петь религиозные псалмы, возвышенно хвалить Всевышнего за все труды и никаким образом не опускать ножки в нашу земную грязь. Но она с какого-то перепугу вернулась. Наверное, в этом есть своя цель. Только кто ей ее поставил? Этого пока еще не в состоянии осознать ни мы, ни сама Нонна. Что вообще мы о ней знаем? Вспомнить бы. Ага, она блондинка, наивная до икоты, доверчивая ко всему бывшая сектантка — Имеет высокопоставленного родственника в небесных чертогах, ей нельзя употреблять алкоголь, ее виск способен рушить стены не хуже иерихонских труб, она любит котиков и мюкл, открыта для всего нового и, кажется, я ей нравлюсь. Серьез и не по-детски. Вроде так, да? Продолжим после. Я бесстрашно распахнул дверь». На площадке стоял все тот же мужчина в костюме чумного доктора из средневековых страшилок. То есть длинный кожаный плащ, высокий воротник, широкополая шляпа, очки с толстыми стеклами и маска с длинным клювом. Сколько раз он по нему получал? Интересно было бы спросить при случае. «Я жмак, Доктор. Есть пара вопросов. Весь внимание. Вы не пригласите меня войти?» «Сколько раз мне можно повторять, что нет?» Дальше повисла длинная многозначительная пауза. Каждый из нас, видимо, думал о своем, и никто не хотел уступать. За ним была вся сила света, троица хранителей и полная беспринципность в достижении цели. За мной... Ну, я и без того дома, мне, скажем так, дальше отступать некуда. Позади Санкт-Петербурга уже чужая земля. «До сих пор вы ходите по краю...» хотя на данный момент и не совершили ничего, за что могли бы лишиться головы. «Абсолютно с вами согласен», — признал я, зевая во весь рот. «Что-то еще? А то у меня куча дел. Стирка, уборка, готовка, опять же, мытье кота». «Ярослав Мценский, мне бы хотелось, чтобы вы поняли, я не враг вам». «О, да. Помню. Врачи наши друзья, особенно стоматологи и проктологи». «Вам явно пора записаться на прием к последнему. Помните, где у вас простата?» «Помню. А что, собственно...» «Тьфу! Вы хоть что-нибудь узнали про этого майора Петрова?» Опомнившись, взмолился штатный палач хранителей. Я покачал головой и закрыл дверь. Мне и вправду было нечем с ним поделиться. Я видел этого Петрова один раз. Также один раз дал ему по морде колбасой. «Вот, собственно, и все наше общение». Приходите в следующий раз с другими вопросами. Из-за двери не раздалось ни звука. Никто не попытался лупасить по ней топором или скулить за порогом. «Ох ты, четкий сотона! Как я от всего этого устал! Хочу в Крым! Там солнце и морюшка!» «Нет, конечно, и у нас, если подумать, солнце тоже бывает. Опять же, Балтика практически рядом тоже море, но оно совсем-таки не то». Со стороны кухни раздался плохо сдерживаемый тигриный рык. Чей-то детский писк и строгий голосок Нонны предупредил, что кое-кому прямо сейчас отчекрыжат бубенчики. Вот скажите, как с ними со всеми жить, ведь ни минуты покоя. А ну, сию же минуту всем прекратить взаимовыгодное смертоубийство, членовредительство, психологическое давление и разойтись по углам, строго приказал я. появляясь как никогда вовремя. Сложно-составная скульптурная группа Нонна Бернер душит фамильяра, который, несмотря ни на что, продолжает есть шведскую мюклу, распалась на составляющие. «Жалуйтесь!» устало разрешил я. Он напугал мою малышку и пытался ее слопать. «Всем доме я и да, все остальное лишь еда». «Жовелин ты бле по «По-русски можно?» — попросил я. — Она сказала, что не хочет, чтобы ее ели. Тут же вмешалась в правнучка Архангела. — Что непонятного-то? — Отлично, — отметил я про себя. — Эта блондинка еще и полиглот. — Интересно, сколько языков она знает? — Хотя, наверное, куда более интересно, чего еще я о ней не знаю. Маленькая одноглазая мюкла в коротеньком синем платьице вдруг протянула ко мне лапки. Страдающий катадемон всеми доступными средствами изобразил, что его тошнит, от зашкаливающей милоты и сентиментальности. Обычно такие вещи крайне редки в жилищах яжмагов. Мы предпочитаем более чернушный стиль. Тем не менее, рискуя нарваться на насмешки, я все-таки подставил мюкли ладони, в которой она угнездилась, словно белка, поджав хвост и мотая лапками. Наша сожительница счастливо закивала, приложившись плечиком к моему плечу. Вот если бы нас прямо тут и сейчас успели сфотографировать... Так получилось бы не дать не взять настоящая семейная парочка с двумя домашними питомцами. Но самое страшное, что на миг эта мысль показалась мне не такой уж бредовой. В общем, в конце концов, все вернулись к завтраку. Покончив с бутербродами и кофе, мы с Нонной быстро обсудили планы на сегодняшний день. Хотя особенно обсуждать было нечего. Кроме экскурсии на остров Новая Голландия, вроде бы ничего не намечалось. Я был немного удивлен молчанием со стороны Гиллы, а ведь, как помните, это она внесла наши имена в список приглашенных гостей на тот скоропалительный шабаш. Четкий сотона. Да никто бы не удивился, что эта горячая красотка с голосом анимешной принцесски самолично и организовала все мероприятие ради... Вот тут случился небольшой логический затык. Потому что найти сколько-нибудь разумную причину мне по-прежнему не удавалось. Посмотреть, как мы выкрутимся. На что способен яжмак вне закона, когда его убивают? Будет ли визжать Нонна? Придет ли нам кто-нибудь на помощь? Чушь, притянутая за уши и шитая белыми нитками. Фамильяр. Стоит машина за окном, в ней блендер, что входил к нам в дом. И если хочешь прокатиться, так я махну ему хвостом. Да, после короткого размышления подтвердил я. Мы выйдем минут через десять. По факту вышли через пятнадцать, потому что Нонна поймала кота за шиворот, прижала спиной к стенке и, ласково глядя ему в круглые глаза, предупредила, как, чем, куда и сколько раз она ему сделает, если у малышки мюклы к нашему возвращению хотя бы растреплится прическа. Кота-демон пытался было напомнить ей, что служит лишь одному хозяину, но вовремя засунул язык в Все будет хорошо. Они подружатся. Уже на выходе в прихожей удовлетворенно пообещала мне правнучка-архангела. Мало когда я так сомневался в обратном. Волчий оборотень приветствовал нас хмурым кивком. Ощущение такое, будто бы он и не спал, и не ел нормально уже двое-трое суток. В отличие от тех же вампиров или убыров, перестроившийся организм блендера вполне способен принимать человеческую пищу. Попросив его тормознуть на углу, я вышел, и купил большую шаверму с говядиной. Оборотень проглотил шаверму в три куска, не глотая. Но она только и успела что сострадательно вздохнуть. «Ладно, при случае куплю ему еще». Мы выехали через Садовую на Невский, свернули в сторону Сенной площади, и вот там машину словно накрыло черной шляпой волшебника. Свет погас, звуки исчезли, окружение изменилось, а мгновением позже я уже лежал на фрейдовской кушетке, в полутемном кабинете психолога. Высокие потолки, книги в позолоченных переплетах, ковер под ногами, мягкая медитативная музыка, общерасслабляющая атмосфера. Рядом со мной, в удобном крутящемся кресле, закинув ногу на ногу, сидела Гилла. На ней был строгий костюм-тройка, юбка чуть ниже колен, Туфли на невысоком каблуке, впечатляющая грудь, надежно прикрыта непрозрачной блузкой, застегнутой на все пуговицы. А волосы собраны на затылке в строгий, даже неприступный кукуль. Наверное, настала пора удивляться. «Вы хотели меня видеть?» — я ж Без вопросительного знака, но скорее просто констатируя факт, кукольным голоском объявила она. не то чтобы я хотел прямо вот так а как вы именно хотели м mm -hmm. приподняв бровь задумался я и по щелчку пальцев бывшая горилла мгновенно поменяла обстановку теперь мы находились на берегу моря пламенел закат кричали чайки волны с шипением накатывали на желтый песок я все так же лежал на кушетке на деловой костюм гиллы превратился в три небольших треугольничка разноцветной ткани на ниточках а волосы трепал легкий соленый бриз. Другое дело. Укладываясь поудобнее, я опустил руку и подобрал еще теплую морскую раковину. О чем будем говорить? А вы всерьез решили потратить такое время и возможности на разговоры? Вообще-то да. Если кто решил, что вот так, по щелчку пальцев, можно переманить себе любого яжмага, то не буду отвечать за всех. Но лично у меня есть мозг, и я привык им пользоваться. Да, он не всегда помогает. Да, он явно не для всех, и мало кому нравится разрешать возникшие, грядущие и прошлые проблемы с его помощью. Но включать его хоть изредка все-таки надо. Полезная привычка. Особенно если напротив вас сидит самая сексуальная, вожделенная и, главное, абсолютно доступная девица, ни капли не стесненная никем и ничем. К сожалению, именно сегодня я занят. Мой запас вечности почти исчерпан. Скажите, а мои спутники тоже где-то здесь? Гилла послала мне воздушный поцелуй, и в следующее мгновение мы с ней сидели уже в ее подвальном кабинете. Она за рабочим столом, я на стуле напротив. Игры кончились. Мценский, мы знаем, что тебе известно местонахождение тех, кто вне закона. это не самая великая тайна. Хранители также делают вид, будто бы не в курсе. Вот только не надо зевать, пожалуйста. Вопрос серьезный. Мне с трудом удалось прислушаться. Потом мы посмотрели в глаза друг другу, долго и не мигая. Несмотря на то, что бывшая горилла давно предпочла появляться в человеческом образе, ее губы периодически кривились в какой-то звериной гримасе. Я попытался ободрить ее улыбкой и даже подмигнул. Четкий Сотона. похоже, вы все боитесь, что о месте дислокации незаконных магов, вампиров и оборотней узнает некая третья сторона. Гилла нервно сглотнула. Продолжим. Кому вообще могут помешать несколько отверженных? И если могут, то, возможно, их чуть больше двух. Или много больше. Тогда насколько много? Почему такое вдруг стало возможным в принципе? Ведь я ж мага, как и какого-то другого объявленного вне закона, имеет право убить любой представитель светлых или темных сил, верно? Тогда почему их не убили? Как они смогли собраться в организованную группу, то есть силу, способную оказать сопротивление? Ох, оказывается, у меня столько вопросов. Ты хоть понимаешь, о чем просишь? Да, теперь вам придется меня убить, потому что я слишком много знаю. Обнаглевший. «Бесстыжий, беспринципный мерзавец!» Меж жемчужно-белых зубов выпрыгнуло длинное гибкое лезвие, быть может, на ладонь, не дотянувшись до моего лба. Это должно было выглядеть пугающе, но скорее походило на истерику. Нервы, усталость, бессилие, отсутствие постоянного источника эндорфинов и полное отсутствие веры во что-либо. Все темные с этим сталкиваются. Психоделика. Мне вновь пришлось бороться с зевотой, потому что все это действительно начинало вызывать скуку. Красавица-горилла, опомнившись, взяла себя в руки. Ее грудь высоко вздымалась, ноздри расширились, она кусала губы, что придавало им очаровательный цвет и полноту. Но лезвие исчезло, и опасные искры в глазах погасли. На секунду в них даже блеснула слеза. «Тебе показалось», — предупредила Гилла. «То на ко мне на вы, то на ты». сплошные качели может определитесь уже как то огрызнулся я дураку понятно что вам ничего нельзя говорить и мои вопросы останутся без ответа иногда молчание красноречивее слов следующее мгновение меня вновь накрыла темнота а когда я открыл глаза блендер тряс меня за плечо и рычал в ухо проснись приехали уф похоже я задремал очень надеюсь Что всем так и показалось. В моей ладони по-прежнему грелась маленькая морская раковинка. Все было всерьез. Допрос, угрозы и горило из книжной лавки писателей, насколько оно было возможно, выдало мне, если и неполноценные ответы, то хотя бы пищу для размышлений. Все остальное нам придется искать самим. Мы на пару часов, предупредил я. Можешь пройтись с нами? Подожду. кто бы сомневался. Теперь он знает, что мы ему не верим, но ему нужен хоть какой-то шанс. Пусть ждет. Я вышел из машины, подал руку правнучке Архангела и осмотрелся по сторонам. Что ж, погода прекрасная, солнышко даже припекает, воздух свежий, от канала не пахнет илом, люди парами, группками и поодиночке идут через мост в направлении к Новой Голландии. Куда, собственно, и нам надо. Вход на остров свободный. Маску надевать не требуется, а рамки металлодетекторов давно стали привычным явлением и никого не напрягают. Восторженная Нонна висела у меня на руке, подпрыгивая на ходу, вертя головой, счастливо повизгивала от удовольствия. Понимаю, ей каждый наш выход в город – это как праздник для двухмесячного кутенка. Все в диковинку, все в новинку, все ярко, все интересно. И полным-полно исключительно положительных эмоций. Потому отсутствие отрицательных уже в моей зоне ответственности. По этой части я жмак.